Последний том. Пишу мало, однако ж пишу. Во всяком случае, последний, двенадцатый том. Им заговеюсь для двух тысяч современников по числу купленных экземпляров и для потомства, о котором мечтают орлы и лягушки, авторство с равным жаром Дмитриеву. Брату сообщает что торопится дописать «Прежде охлаждения душевного». Посланы в Москву подробные вопросы, и получены обширные ответы о Шуйском. Калайдовича просят побывать в Тушине и описать место, где стоял Лжедмитрий II. Корреспондент присылает историографу подробный план. 3 сентября 1825-го Карамзин жалуется, что история не двигалась вперед. В три с половиной месяца едва ли написал 30 страниц. Как и прежде, нужны помощники, наследники. Малиновский, Румянцев, Колайдович, Строев, Оленин, Александр Тургенев, теперь много помогает Сербинович, все сильнее участие молодых — Погодина, Сухорукова, Хомякова. Уже говорили, но повторим, что видим здесь не умоление, а наоборот величие историка. Он объединил в своем труде всю науку своей страны и своего времени. Его книги были общим делом, и в то же время — подвигом честного человека, Николая Карамзина. Повторим также, что и знаменитый мастер не волен знать главных своих наследников, ведь одиннадцатый том и споры насчет Бориса как будто менее всего обращены к тому Михайловскому ссыльному, который, перечитав им написанное, воскликнет «Ай да Пушкин, ай да сукин сын», а после напишет на титульном листе Драгоценный для россиян памяти Николая Михайловича Крамзина сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностью посвящает Александр Пушкин. И разве не к тому же молодому человеку, без устройства и мира в душе, вздох Крамзина о финале истории? Дай мне Бог дойти до Романовых, а Петре великому и не думаю, для описания одного устройства его в небольшом размере понадобилось бы, по крайней мере, пять лет. 7 октября в Михайловском окончен Пушкинский Борис. Карамзин в тот день дописывает пятую главу двенадцатого тома. 1611 год. Славная оборона Троицы Сергиевского монастыря, еще немного, и поклон всему миру, не холодный, с движением руки навстречу потомству, ласковому или спесивому, как ему угодно, близко, близко, Но еще можно не доплыть до берега, Дмитриеву. 15 ноября 1825 года семья Карамзиных переезжает из царского села в город. 26 ноября из Таганрога прибывает курьер с сообщением о тяжелой болезни царя.